Глава 14 Убийство в раю. Утром в четверг 8 июля 1943 года окровавленный труп сэра Гарри Оукса был найден в его постели в е с т б о р н е одном из его домов в Нью-Провиденсе. У него было четыре отчетливых раны треугольной формы возле левого уха, он был подожжен, п е р ь с подушки были разбросаны по телу, а гениталии были почти сожжены. Хотя он лежал на спине, по его лицу текла кровь, что наводило на мысль о том, что его перенесли после смертельных ударов. Набор вставных зубов все еще лежал в стакане с водой на столике рядом с кроватью. Труп был обнаружен в семь часов утра Гарольдом Кристи, который ужинал с Оуксом накануне вечером и неожиданно остался на ночь из-за грозы на улице. Кристи заявил на следующем судебном процессе, что тогда предположил, будто Оукс все еще жив, вытер его окровавленное лицо и дал ему стакан воды. Затем, осознав, что его деловой партнер мертв, он сделал серию телефонных звонков. Кристи позвонил Мэдлин, Келли... жене бизнес-менеджера Оукса, которая жила в коттедже неподалеку, своему брату ф р е н к у Реджи Эрскину Линдопу, комиссару полиции Багамских островов и, наконец, в дом правительства. Герцог, которого разбудил Грей ф и л и п с и сообщил новость незадолго до восьми утра, был п о т р я с ё н Не зная, что делать, Эдуард попытался не допустить утечки в новости, но было слишком поздно. Этьену Дюпучу, редактору «Насса у газет», уже сообщили, и он начал публиковать эту историю. Вскоре появился вопрос «Что там было скрывать?». Затем герцог принял решение, за которое его подвергли резкой критике. Серьезные преступления на островах были редкостью, и, по его мнению, местная полиция оказалась недостаточно опытна для расследования. Примечание. Уоллес позже утверждала в своих мемуарах, что, цитата, «У багамской полиции не было современного оборудования для обнаружения, но на базе Королевских ВВС такое оборудование имелось». Очевидным решением было бы позвонить в Скотланд-Ярд ФБР или даже на местную базу Королевских ВВС. Вместо этого после нескольких часов обсуждения с Уоллес и Кристи В 10.30 утра он позвонил начальнику отдела по расследованию убийств в полиции Майами капитану Эдварду Мелчину, с которым имел дело во время своих поездок в Америку. Эдуард сказал, что ему нужна помощь, чтобы, цитата, «немного навести порядок». Мелчин, расследовавший более 500 убийств за почти 20 лет службы в полиции, немедленно прыгнул в самолёт, захватив с собой капитана Джеймса Баркера, руководителя отдела по отпечаткам пальцев. К полудню они были в Уэстборне. Полицейское расследование с самого начала было ошибочным. Дом не был опечатан, большую часть улик испортили люди, которые прибыли, когда услышали новость о смерти. Одним из первых приехал местный врач доктор Хью Квакенбуш, который оценил смерть между двумя сорокю и пятью 15 утра. И вскоре к нему присоединились майор Герберт Пембертон, заместитель комиссара и несколько детективов. Полиция быстро установила личность подозреваемого зятя Гарри Оука, с графа Альфреда Д е Мариньи. д е м а р и н ь и чей французский титул достался ему от матери, был тогда маврикийским плейбоем, лет т р и д с небольшим. Дважды разведенный, он женился на старшей из пятерых детей Оукса, Нэнси, чуть больше года назад и через два дня после ее восемнадцатилетия. Отношения с э р о м Гарри были напряженными. Считалось, что у Де Мариньи был мотив для убийства Оукса. Во время убийства он находился недалеко от Уэстборна, волосы на его руках были опалены огнем, Он не смог предъявить рубашку и галстук, которые были на нем в ночь убийства. Де Мариньи владел я х т о й н а л о ж н и ц е на которой он выиграл множество гонок, а также перевозил контрабанду. Проверка ФБР биографических данных Де м а р е н ь и показала, что бюро провело расследование в прошлом Де м а р е н ь и в ходе которого были получены доказательства, указывающие, что Де Мариньи занимался незаконным оборотом наркотиков. Герцогу не было необходимости участвовать в расследовании, но в пятницу, 9 июля, он появился в Уэстборне и провел приватную 20-минутную беседу с Баркером. Никаких записей о том, что было сказано, не велось. Два часа спустя де Мариньи был арестован и обвинен в убийстве сэра Гарри Оукса. Если его признают виновным, его повесят. Убийства плохо сказывались на туризме, и требовалось быстрое раскрытие преступления. У Де Мариньи было мало друзей среди чиновников на Багамах, и он был удобным козлом отпущения. Герцог немедленно сообщил в управление по делам колоний, что два детектива из Майами оказали, цитата: самую ценную услугу своими неустанными расследованиями, которые в значительной степени привели к аресту обвиняемого. Чего он не сказал, так это того, что между этими двумя мужчинами была история. Де Мариньи не уважал губернатора и любил насмехаться над ним. Однажды пригласил английскую актрису Мадлен к э р л которая снималась на острове в фильме «Багамский проход», на ужин, когда герцог надеялся развлечь ее. А в другой раз предложил продать по возмутительной цене немного коньяка, который губернатор ожидал получить бесплатно. В прошлом двое мужчин также спорили об обращении с некоторыми заключенными, сбежавшими с острова «Дьявола», и о визе для тренера по яхтингу Де Мариньи. Последней к а п л е стало то, что герцог отказался быть почетным гостем на ужине по сбору средств для б о г а м с к и х военнослужащих за рубежом, в котором участвовал Де Мариньи. Цитата. «Мы стараемся держаться как можно дальше от этого ужасного случая», написала герцогиня своей тете Бесси 24 августа, и добавила. Я боюсь, что здесь много грязи. Думаю, что все местные жители защищают себя от разоблачения деловых сделок, странных бочек с бензином и так далее. Так что остается только гадать, как далеко все это зайдет. Не думаю, что где-нибудь есть достаточно большая прачечная, чтобы отстирать все грязное белье Нассоу». В середине сентября 1943 года в и н з о р ы совершили свой четвертый визит в Соединенные Штаты, несмотря на в о з р а ж е н и е британского посла лорда Галлифакса. Они должны были отсутствовать на островах до конца ноября. Начав с Майами, пара двинулась на север, остановившись на три ночи в британском посольстве в Вашингтоне, а затем в отеле «Вход Спрингс», штат Вирджиния. Там их гостем был старый друг из Парижа, посол США Уильям Буллит. Цитата. «Герцог и герцогиня в и н з о р с к и е занимали комнаты на том же этаже всего в трех или четырех номерах от нашего», написал он в своем дневнике. «Эдуард довольно маленький и выглядит рассеянным». о л и е с похожа на свои фотографии. «Я думаю, что она отвратительный человек. Не хочу иметь ничего общего ни с ней, ни с ним». Затем Эдуард отправился в Нью-Йорк, где подписал соглашение о бурении б нефтяных скважин на своем канадском ранчо. Одним из ярких моментов поездки стало посещение ФБР, чтобы осмотреть выставочные залы, секцию связи, лабораторию, стрельбище и отдел идентификации огнестрельного оружия. Пару принимал сам Джон Эдгар Гувер. Чита посетила художественные галереи, столовые обслуживания и военно-морские верфи. Осмотрела учебные подразделения в Гарварде и ознакомилась с военно-морскими войсками в Нью-Порте, штат р о д а й л е н д Там они пообедали с миссис Корнелиус Вандербильд. Наконец они увидели тетю Бесси в Бостоне. Герцог и герцогини выбрали время специально – потому что вскоре после того, как они улетели, начался суд над Альфредом де Мариньи. Примечание. Одним из репортеров был Эрл Стэнли Гарднер, создатель Перри м е й с о н а получивший свое первое задание в газете. Герцог написал о л и б е р у Стэнли 8 марта 1944 года. Именно недостаточная подготовка местного уголовного розыска заставила меня вызвать американских детективов. Я намеренно отсутствовал вместе с герцогиней в колонии во время процесса над де Мариньи, чтобы избежать негативной огласки. Улики против него выглядели убедительными не в последнюю очередь из-за обнаружения его отпечатков пальцев на окровавленной китайской ширме в спальне Оукса. Де м а р е н ь и утверждал, что не посещал эту комнату. Вскоре и другие ключевые доказательства обвинения начали рассыпаться. Например, капитан Баркер объявил об обнаружении отпечатка пальца своему коллеге только тогда, когда он и капитан Мелчин увидели леди Оукс на похоронах мужа. Это произошло через несколько дней после обнаружения отпечатка и спустя долгое время после ареста Де Мариньи. Отпечаток пальца, предъявленный в суде, предположительно был снят с экрана, но при перекрестном допросе стало ясно, что детективы не были уверены, откуда он был взят. Затем по рисункам отпечатка стало очевидно, что он снят со стакана с водой, стакана, который детективы дали де м а р е н ь и во время допроса. Теперь выяснилось, что детективы, в частности Баркер, были не такими авторитетными и опытными, как предполагалось. Согласно досье ФБР, Баркер, который начал свою полицейскую карьеру в качестве дорожного полицейского и клерка, был отстранен от работы за пьянство и понижен в должности за неподчинение. Он также имел тесные связи с организованной преступностью, особенно с мэром Ланске, также известным как «Бухгалтер мафии», и способствовал созданию незаконных азартных игр в США. Примечание. Баркер был досрочно выписан по состоянию здоровья, а на Рождество 1952 года, накачанный наркотиками, был застрелен своим сыном, который, как говорили, подозревал своего отца в том, что тот спал с его женой. Это было описано как «оправданное убийство». Адвокаты де Мариньи смогли объяснить ожоги на его руках зажиганием свечей в штормовых абажурах. Его друг, маркиз Жорж де Визделу, предоставил алиби на ночь убийства, заявив, что он разговаривал с де Мариньи в три часа ночи в квартире, которую они делили. Однако именно подброшенные отпечатки пальцев должны были стать решающими. 14 ноября после чуть более часового обсуждения присяжные большинством 9 против 3 вынесли вердикт о невиновности. Было ясно, что власти, особенно губернатор, не хотели, чтобы де м а р е н ь и был рядом. На следующий день ему и де в з д е л у было приказано депортироваться. В тот день, отправив письмо в Министерство по делам колонии с копиями газетных передовиц, Эдуард отметил одну из группировок мальчиков с Бэй-стрит. Цитата. «Банда Соломона жаждет крови, и мы можем ожидать, что палата представителей проведет еще одно расследование. Общее мнение таково, что Мариньи виновен в убийстве». но главный судья мог только подвести итог в его пользу на основании доказательств, представленных в суде. 10 дней спустя герцог в телеграмме государственному секретарю по делам колоний добавил у Де Мариньи, что он был, цитата, «беспринципным авантюристом, игроком и расточителем», подозревается в причастности к неестественной смерти своего крестного отца Эрнеста Бронарда, наркоман. Избавить колонию от двух мужчин оказалось сложнее, чем ожидалось. Военное министерство отказалось предоставить транспорт, а американские власти – визы для поездок через Майами. В любом случае, только в начале декабря Де м а р е н ь и и его жена Нэнси отплыли в Гавану в поместье своего друга Эрнеста Хемингуэя, где у Нэнси завязался роман с сыном Хемингуэя Джеком. Примечание. Альфред де Мариньи и Нэнси развелись в 1949 году. Она несколько раз еще выходила замуж, в том числе во время войны за сына немецкого министра в Лиссабоне Освальда фон Хойнингенхуэне. Суд и вердикт стали катастрофой для герцога. Показав отсутствие у него авторитета и здравого смысла и намекнув, что он пытался подставить невиновного человека. На сегодняшний день никто, кроме де Мариньи, не был обвинен в этом убийстве, и спекуляции продолжаются с регулярным потоком книг, каждая из которых имеет свою собственную теорию убийцы. Один кандидат, однако, остается особенно сильным – Гарольд к р и с т и Семья Кристи жила на острове с середины XVIII века. И теперь он считался одним из самых выдающихся его граждан, будучи избранным в палату собрания в 1928 году. Он сколотил состояние, скупая прибрежную недвижимость у бедных фермеров и перестраивая ее для британских и американских инвесторов. Но была и темная сторона. Послужной список полиции и ФБР – как Бутлегера, датировался 1923 годом, когда Кристи обвинили в незаконном переводе шхуна из американского в британский реестр судов, чтобы облегчить контрабанду алкоголя в США. Теперь Кристи был ключевым свидетелем, и его показания вызвали много вопросов. Хотя он спал в нескольких комнатах от Оукса, он утверждал, что ничего не слышал. Почему он предложил Оуксу стакан воды, обнаружив тело, когда должно было быть ясно, что магнат мёртв? Был ли Кристи на самом деле у у э с т б о р н е в ту ночь? Как он объяснил, что его старый школьный друг, капитан Эдвард Сирс, начальник отдела полиции Багамских островов, заметил его в машине в центре Нассоу в полночь 7 июля, предположительно, со своим братом Фрэнком? почему он припарковал свою машину в загородном клубе, а не за пределами у Эсборна, если не собирался пользоваться ею до утра. Почему пятна крови, обнаруженные в спальне, в которой спал Кристи, не были исследованы? У Кристи определенно был мотив. Ходили слухи, что он обманул Оукса в сделке с недвижимостью. В отместку Оукс предъявил долговые расписки, потребовал вернуть единственный полностью принадлежащий Кристи актив остров л а й ф о р д Кей. А также говорил о том, что планирует переехать в Мексику, забрав с собой большую часть бизнеса и тем самым разорив Кристи. В ч е м никто не сомневался, так это в том, что личность Кристи, будучи ключевой фигурой среди парней с Бэй-стрит и членом исполнительного совета, никогда не подвергалась всестороннему расследованию. Остаются и другие загадки. Друг де м а р е н ь и б э з и л Маккини, которому в следующем году было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков на острова, утверждал, что два сторожа в Лайфорд-Кей сказали ему, будто видели, как в ночь убийства прибыл круизный лайнер. Двух мужчин забрали на машине и вернули на лайнер час спустя. По словам де м а р е н ь и вскоре после этого один из них утонул, а другой был найден повешенным на дереве. Были ли это наемные убийцы? Почему комиссар полиции с 1936 года Реджи Эрскини Линдоп, честный полицейский с большим опытом, был отстранен от дела и переведен на должность комиссара в Тринидаде, когда сузил круг подозреваемых. Линдепп о з ж е показал, что, цитата, «Де м а р е н ь и был беспринципным негодяем, но он не убивал Оукса. Во время допроса возможного субъекта я извлек информацию, которая, я уверен, была ключом к убийце или его сообщнику, когда дело было изъято из моих рук. Меня перевели в Тринидад и попросили не давать показания на суде». И кто обеспечил перевод? «Губернатор». Цитата. «Во многом по настоянию Королевского высочества мы переместили л и н д а п о в Тринидад», говорится в отчете Управления по делам колонии. Почему герцог так стремился закрыть эту историю? В июле 1942 года в секретной записке Госдепартамента отмечалось, что у Акселя Венергрена на Багамах было заморожено 2 миллиона 500 тысяч долларов на депозите, цитата, «внесённым по прямому запросу и частично в интересах герцога Виндзорского». Это были деньги, которые, как надеялся Эдуард, помогут обойти валютные ограничения. Он хотел либо использовать их в Америке, либо инвестировать в Мексику. У него были планы купить там виллу, защищенную от разрушительных последствий войны. Оукс и Кристи также вложили значительные средства в Мексику через банк «Банку Континентал», созданный Венергреном н в июне 1941 года в надежде защитить свои деньги от войны и укрепить свое состояние. По словам Пета Вертхайма, который изучал это дело, цитата, Тщательный учет имущества Оукса на момент его смерти составил 15 миллионов долларов. Оукс вложил эти средства в банку у к о н т и н е н т а предположительно созданный как тайник для нацистской военной добычи, вывезенной из Германии до окончания войны, вместе с деньгами, вложенными туда Кристи и Герцогом. Моя интерпретация, если непрямое предположение, заключалась в том, Что когда магнат был убит, только Кристи, герцог и Максиминио Комачо, банкир и брат президента Мексики, знали о деньгах Оукса, спрятанных там. Думаю, после того, как все остыло, они поняли, что деньги можно разделить. Это положило бы дополнительные 5 миллионов долларов в карман Кристи и еще 5 миллионов долларов в королевскую казну, когда герцог вернулся в Англию. Финансы, безусловно, похоже, объединяют многих из тех, кто, возможно, был связан с убийством. Когда следователи позвонили в квартиру де Мариньи 8 июля, они обнаружили его с ж о н о м Андерсоном, бухгалтером, который отвечал за бизнес Венергрена после внесения шведского магната в черный список. Именно Андерсон отвез де м а р е н ь и на место преступления 8 числа, провел с ним большую часть дня И, как выяснилось, задолжал де м а р е н ь и тысячу долларов. Андерсон был заядлым игроком. Следователь полиции Майами заявил, что Андерсона допрашивали относительно возможной связи де м а р е н ь и с Акселем Венергреном. И когда эта тема была поднята, Андерсон сильно занервничал и не предоставил никакой информации. Следователи считали, что у Андерсона была какая-то возможная связь с Демареньи и Венергреном, и они относились к его операциям с подозрением. Андерсон, которому тогда было по 30, первоначально работал бухгалтером в Монреале, прежде чем возглавить б о г а м с к у ю общую трастовую компанию в 1936 году, а затем Банк Багамских островов, принадлежащий Венергрену. Генеральный траст Багамских островов был учрежден Лорден-Бивербруком, и он владел 10% акций, а Артур в и н и н г д э в и с президент производителя алюминия Алкоа, владел контрольным пакетом. Сэр Гарри Оукс, Гарольд Кристи и сэр Фредерик Уильямс Тейлор также были акционерами, и согласно одному отчету, цитата, До смерти сэра Гарри Оукса существовала схема распределения контрольного пакета акций между мистером А. В. Дэвисом, сэром Гарри Оуксом и достопочтенным Х. Г. Кристи. Пропорции и соображения неизвестны. В октябре 1942 года Де Мариньи сказал своему другу Жоржу Дэвис-де-Лу, что Оукс планирует заменить Андерсона на посту управляющего директора Де Мариньи, и что семья Оукс, цитата, «окружена акулами, которым они не доверяют, и по этой причине они почти не используют свой капитал в НАСАУ». Андерсон был объектом многочисленных сообщений о цензуре и безопасности и привлек внимание властей, когда офицер полиции Майами позвонил в этот офис, чтобы попытаться найти мотив убийства сэра Гарри Оукса. Интерес цензуры был вызван тем, что считалось, будто сэр Гарри Оукс и де Мариньи могли быть посредниками между Дж. Х. Андерсоном и Х. Б. Гриффитсом в Нассау и Акселем Венергреном в Мексике. Андерсон, допрошенный по поводу убийства, сообщил ФБР. Кристи и Венергрен вовлекли герцога Виндзорского в заговор с целью переправить миллионы долларов в Мексику, чтобы использовать их там после войны. Мне сказали, что Андерсон не знает, где и как хранились записи, но Венергрен дал понять, что у него было 2,5 миллиона долларов – валюта США для в и н з е р а часть из них – деньги герцога, все это доступно ему – Немыслимо, чтобы бывший король Англии мог приложить к этому руку. Похоже, убийство могло быть не таким простым, как казалось. Нэнси Оукс поддерживала своего мужа на протяжении всего судебного процесса. Она также привлекла частного детектива за 300 долларов в день, чтобы провести собственное расследование. Мастер с а м о рекламы Двойник Альфреда Хичкока, р э й м о н д Шиндлер, был самым известным и высокооплачиваемым американским детективом того времени. Цитата, «Я Циттата: придерживаюсь взвешенного мнения, что убийца сэра Гарри, Оукса, может быть найден, идентифицирован, осужден и привлечен к ответственности». Написал Шиндлер, который по-прежнему одержим этим делом, герцогу в июле 1944 года. Он предлагал бесплатно поработать над ним со своим коллегой Леонардом Киллером, разработчиком детектора лжи. Герцог вежливо отказался. Детектива это не остановило, и вскоре после этого он предположил в журнале Inside Detective, что тело было перенесено в спальню и что на нем присутствовал Элемент вуду. В следующем месяце Кристи встретился с сотрудником ФБР, чтобы найти частного детектива в Нью-Йорке для повторного расследования убийства, оплаченного вкладами нескольких влиятельных людей в НАСА. у В о т ч е т е ФБР от августа 1944 года говорилось, что цитата: "Учитывая прошлое Оукса, Это могло быть совершено некоторыми из крупных бандитов, с которыми Оукс ранее был связан. Весной 1945 года Скотланд-Ярд сообщил ФБР о, цитата, «возможных дополнительных доказательствах уроженца Багамских островов, которые в настоящее время находятся в Соединенных Штатах, но они не были опрошены». Вывод заключался в том, что это был сам Гарольд Кристи. В августе 1946 года новый губернатор, сэр Уильям Мёрфи, попросил Министерство по делам колонии пересмотреть доказательства против Де Мариньи, и Скотланд-Ярд провел пересмотр дела, но только на основе стенограммы судебного разбирательства. Они пришли к выводу, что, цитата, «По нашему мнению Де Мариньи был убийцей, и с большим уважением мы считаем, что дело было рассмотрено неправильно». должен был быть вынесен обвинительный приговор, если бы факты были расследованы и представлены суду надлежащим образом. Они не видели смысла возобновления дела, особенно после того, как де м а р е н ь и не мог быть привлечен к ответственности. Это соответствовало целям каждого — позволить делу остаться нераскрытым. В сентябре 1950 года Эдвард Маджава, моряк, отдыхавший в Калифорнии, был арестован за пьянство и утверждал, что ему сообщила имя убийцы художница-портретистка миссис Хильдегард Гамильтон. м Он был достаточно убедителен, чтобы Август Робинсон, помощник суперинтенданта полиции Багамских островов, вылетел в Окленд. Маджава сказал ему, что Кристи заплатил наемному убийце с Багамских островов. В следующем месяце газета «Вашингтон Star процитировала женщину, которая заявила «Все в НАСА узнают, кто это сделал и почему, но он настолько силен, что никто не осмеливается прикоснуться к нему». По словам неназванной женщины, настоящий убийца был сыном белого отца и матери негритянки, и, цитата, «он действовал только как наемник могущественного заговорщика». Адвокат Феликс Коэн написал в посольство Великобритании и Вашингтоне в ноябре 1950 года, после того, как была убита его коллега Бетти Рейнер, которая предположительно расследовала это дело, жалуясь на то, что власти закрывали глаза на различные убийства, свидетелей запугивали и они не желали выступать. Коэн выделил Ньюэлла Келли, Гарольда и Фрэнка Кристи. Три года спустя местный американский владелец отеля Дэниел Кьюсик сообщил ФБР, что, цитата, «Багамские острова контролируются Гарольдом и Фрэнком Кристи, и что однажды кто-то выстрелил в него, и он уверен, что это был наемный убийца Кристи. ФБР заявило, что они не могут помочь, поскольку у них нет следственной юрисдикции». Первое масштабное исследование убийства «Жизнь и смерть Гарри Оукса» было написано журналистом «Дейли-экспресс» Джеффри Боккой в 1959 году. Ему помогал Кристи, а сначала его бывший работодатель, лорд Бивербрук, у которого был дом в Нассау. В ходе исследования Бивербрук внезапно отказался от своей поддержки. «Я против книги об Оуксе», — написал он своему бывшему протеже. Я полностью отмежевываюсь от этого из-за последствий для других людей». Бокко, который планировал назвать заказчиком Кристи, впоследствии предположил, что убийцы были, цитата, «синдикатом финансовых авантюристов, вовлеченных в сложный заговор, чтобы прибрать к рукам состояние Оукса». Книга Бокки пробудила новый интерес к этому делу. В марте 1959 года канадское телевидение показало программу, посвященную этому убийству. 8 июня Реймонд Шиндлер написал сообщение генеральному прокурору Багамских островов, в котором говорилось, что герцог был ответственен за сокрытие улик. Два дня спустя Чарльз Бейтс, атташе по правовым вопросам посольства США в Лондоне, направил Гуверу отчет ФБР от 28 мая 1959 года по этому делу. Доклад остается закрытым до сих пор. 8 июля Нэнси Оукс была допрошена в Скотланд-Ярде при условии, что ее информация не будет обнародована без разрешения. В следующем месяце в служебной записке Скотланд-Ярда был сделан вывод о том, что, цитата, Один или несколько бенефицаров и могли быть ответственны за смерть ю мужа. И в качестве киллера был назван бывший сотрудник отдела по борьбе с наркотиками в Калифорнии по имени Стэнли Э. Холстед, который знал Оукса в его шахтерские дни. Позже, в 1959 году, Сирил Стивенсон, лидер чернокожей прогрессивной либеральной партии и редактор «Богамиан Таймс», начал кампанию за возобновление расследования. Цитата. «Я готов сказать, что, по моему мнению, Оукс был убит одним из своих близких друзей, которого у него не было причин подозревать. 24 часа спустя в офисе, где он обычно работал, было произведено 4 выстрела». Бывшая секретарша Кристи, 60-летняя Дороти Макси, была изнасилована и убита в 1962 году. Власти поспешили подчеркнуть, что никакой связи с убийством Оукса преступление не имеет, но она была лишь одной из многих фигурантов этого дела, которые внезапно умерли. Наследник сэра Гарри Оукса Сидни погиб в автомобильной катастрофе в 1966 году. По словам писателя Джона Маркиза, Он, цитата, «работал над документами, касающимися земельных владений Оуксов в Нью-Провиденсе, поговаривают о неисправности приводного вала и возможном вмешательстве в работу автомобиля». Другой сын, Пит, годами страдал психическим заболеванием, и, по словам де м а р е н ь и цитата, «он бегал по дому голый, лаял, как собака, и поднимал ногу, чтобы справить нужду на мебель. Он умер незадолго до Макси от алкоголизма, но, по словам автора Джона Маркиза, его смерть была более зловещей. «Он умер не от пьянства», — сообщил мне источник. «Кто-то почувствовал необходимость заставить его замолчать навсегда». Что касается Гарольда Кристи, то в 1959 году... В возрасте 62 лет он женился на разведенной женщине на 20 лет моложе его. Его деловые интересы процветали. В конце концов, он стал председателем Совета по развитию Багамских островов и был посвящен в рыцаре в 1964 году. Но растущие публичные предположения о его причастности побудили Кристи выступить заявлением через своих адвокатов, угрожая действиями против любого, кто обвинил его. Его адвоката направили юридические письма маршалу Хаутсу, американскому ученому, который служил в ФБР и ЦРУ, когда в 1972 году была опубликована его книга «Король x с с просьбой отозвать книгу. После обсуждений Кристи, попросил, чтобы ему разрешили во второй печати, цитата, сделать заявление, в котором была бы подробно изложена сторона дела Кристи. Это заявление так и не было сделано. Убийство остается нераскрытым, хотя кажется, что личность настоящего преступника не является тайной. На вечеринке на юге Франции в 1960-х годах Диана Мосли услышала, как лорд Бивербрук — спросил Кристи. — Давай, Гарольд, р расскажи нам, как ты убил Гарри Оукса. Кристи улыбнулся и ничего не сказал.